Гонимый, кем, почем я знаю, Вопросом поцелуй в жизни сколько? Румынкой, дочерью Дуная Иль песнью лет про прелесть польки? Бегу в леса, ущелья, пропасти, И там живу сквозь птичий гам, Как снежный сноп сияют лопасти Крыла, сверкавшего врагам. Судеб виднеются колеса с ужасным сонным людям свистом, И я, как камень неба, несся путем не нашим и огнистым. Люди изумленно изменяли лица, когда я падал у зари. Одни просили удалиться, а те молили о зари. Над юго-степью, где валы качают черные рога, Туда, на север, где стволы поют, как струнами дуга, свинком из молний белый черт Летел, крутя волосы бородки. Он слышит вой в лосатых и слышит бой в сковородке. Он говорил Я белый ворон, я одинок, но все, и черную сомнений ношу, и белой молнии венок я за один лишь призрак брошу Взлететь в страну из серебра, Стать звонким вестником добра.